Глава 4. Арина вышла из кабинета и чуть не запрыгала от радости. Её взяли. На второй же день после прибытия она нашла работу. Это же прекрасно. И даже 70% от оклада – очень приличная сумма. Так что получится и жить нормально, и откладывать. Главное теперь удержаться. Но она сможет справиться, потому что просто обязана ради сына, ради мамы. Кто ещё, кроме неё? Да никто. «По глазам вижу, всё прошло хорошо», – подловила Арину Стеша, когда та спустилась на первый этаж. «Взял!» – бесшумно захлопала в ладоши. «На испытательный срок, правда». «Это нормально, меня также брали». «Ну всё, подруга, поздравляю, а сейчас бегом работать. Теперь хоть не мне одно эти хоромы драить». День пролетел незаметно. Всё-таки дом оказался нереально большой. Шутка ли, три этажа с мансардой. В общей сложности Арина насчитала 10 спален. Столько же санузлов три гостинные, отличающихся по своему назначению. Ибо была гостиная с баром и столом для покера, была с бильярдом, третья ни с чем. Лишь широкие диваны и прекрасный вид из огромных панорамных окон на соседние хоромы и холмы. А также столовая, кухня, библиотека, где книг было, наверное, как в центральной городской библиотеке в её городе. Но и зона с бассейном, парильными, косметическим и даже массажным кабинетами. Как рассказала Стеша, это было еще не все. Особенным местом в особняке считался винный погреб. Вот им хозяин дома особенно гордился: Слушай, так здесь отряд горничных нужен! Арина с трудом разогнула спину, отчего позвонки захрустили: Неужели ты справлялась одна? Ну, не совсем. Нас было трое вообще. Двух девчонок, где Бросович уволил две недели назад одна разбила бутылку у его любимого вина Вторая спёрла упаковку салфеток. «Уволил из-за салфеток?» – вытаращилась на неё. «А то!» – Стеша, в свою очередь, принялась растирать шею. «Он бы и за украденную зубочистку уволил. Здесь же камеры везде, охрана бдит и днём, и ночью. Просто Дебросович за исключительную добропорядочность. Кстати, если отработаешь полгода без косяков, сможешь вступить в гильдию горничных. Это очень почётно здесь», – усмехнулась. «Ты состоишь?» «Естественно, если ты в гильдии, значит, зарекомендовала себя как добросовестный работник. А это плюсик в резюме». «Ого, как всё серьёзно!» «А ты как думала? В подобные дома просто так не попадёшь? Или по большой протекции?» Расплылась улыбка Стеша, явно намекая на себя. «Или через гильдию, по рекомендации главного куратора». Домой Арина вернулась без рук, без ног, без спины, но довольная, как никогда. Пусть работы много, главное, она у неё есть. И не абы где, а в доме одного из богатейших драконов Зартграда. У КПП девушек встретил Кронов. Доброго вечера. И достал из папки конверт. Это вам, протянул Арине. Комплект именных ключ-карт. Добрый вечер. Благодарю, господин Кронов. Можно просто, Эрдан. Так понимаю, на работу устроились? Да, убрала конверт в рюкзак. «Хорошо», после чего удалился. «О, Аринка!» – замотала головой Стеша. «Кронов на тебя конкретно запал. Теперь начнёт окучивать. Ты, главное, не давай слабины. Глядишь, отстанет». «Да он просто конверт передал». «Чтобы этот ящер и что-то для кого-то сделал лично? Но нет, тут он прямо заморочился, напрягся». «Ладно, идём». «Слушай», – как-то замялась. «Ты иди, а у меня ещё вторая смена». «То есть, ещё у кого-то убираешься?» «Нет, Арина, не убираюсь. За мной сейчас машина приедет. Вернусь утром, так что не теряй. Готовься к завтрашнему дню». «А, ну ладно, до завтра». «Угу, давай». Арина хотела было спросить, куда то собирается, но не решилась. Не её это дело. Если Стеша захочет, сама расскажет. Тогда направилась в сторону дома». И до самой двери ощущала чьё-то незримое присутствие, аж ладони вспотели. А дома её дожидалась мама и самый любимый человечек на всем белом свете. «Привет!» – скорее взяла Даню на руки, расцеловала. И пока она купала малыша, пока кормила его ужином, всё рассказывала матери о Вайнере, о его умопомрачительном доме.